2.5. Иуда приводит погоню к Христу. Когда Христос учениками пошел в село Гепсиманьево, Иуда направился к архиереям, рассказал им о Тайной вечере и потребовал выдать ему 30 серебряников за указание места, где находится Христос. Деньги были ему выданы, и был послан воинский отряд для поимки Христа. Место, где находился Христос, располагалась по другую сторону потока Кедрского и было, кстати, укреплено и имело ограду. «Иисус же бяше в селе Гепсимании, обон полпотока Кедрского, иди же бяше вертоград». Слово «вертоград» можно понимать по-разному. Обычно его переводят как «сад» и считают, что Иисус находился в саду Гепсиманском. Но «вертоград» означает также и «огороженное вокруг места». «Верто-град», то есть «вокруг огороженное». Так могли назвать какое-то укрепление, например, воинское. Кстати, именно так, в виде огороженного места, изображали Гефсиманский сад некоторые средневековые художники, вероятно, еще помнившие, хотя и смутно, суть дела. Смотри примеры в нашей книге, «Царь славян». Апостолы легли спать, а Христос бодрствовал и хождаша по ограду, то есть ходил по укреплению. Здесь слово «оград» еще яснее говорит, что речь шла не о саде, а именно об укреплении. Иуда знал это место и привел туда погоню. Беззаконный же Иуда... «Ведяше о град, то и понеже бо часто Иисус соученики своими, прихождаше в той оград. Когда погоня подошла к укреплению, Иисус, увидев, как много идет народу, понял, что сопротивление бессмысленно и вышел навстречу. «Христос, о, иди ко апостолам и возбуди их» глаголя «Восстанете и видите». Коли народ к нам идет, яйте мяхотяще, И изыди, и заграда, и срети, юду, и воинов жидовских.